Глава 33. Замысел бездны. Когда крокодилья пасть, стоявшего передо мной монстра, начала медленно раскрываться, являя несколько рядов острейших зубов, мне стало дурно. Мне туда руки нужно засунуть. Я, ведьма, конечно, смелая, местами безрассудная, но не настолько же. Если эта пасть сомкнется на моих связанных руках, точно себе их и оставит. Но не успела я возмутиться, как вперед, заставив меня отшатнуться, выстрелил в широкий черный язык монстра, раскрутился, как ковер и явил моему взору три флакончика зелем. Однако, выглядело все это жутенько, но неожиданно я поняла. Вот он мой шанс попробовать новое экспериментальное снадобье Тильды, над которым она работала последние дни и упоминала как раз накануне. Видимо, она сегодня собиралась его доработать, раз я обнаружила его и в ее кармане. Называлось оно странно — Кумар. И я сомневалась, что вообще сработает на этом монстре, но попытаться была обязана. Тем более, ничего другого полезного у девочек не нашла. Разве что часоточный порошок, от которого у монстра только глаза начали чаще хлопать, и присыпку для активного роста волос, которую я тоже на него распылила. Ну, на всякий случай. Мало ли. Оброс бы длинной шерстью, я бы ему конечности ею испутала. Бред, конечно, но что только в голову не приходит от безысходности. Аккуратно надорвала спрятанный между запястьем мешочек. Я высыпала его содержимое. На язык монстру и аккуратно забрала флаконы и Пасть чади бездны закрылась, а я с интересом пронаблюдала, как его красные глазки лопнули и уставились на меня. И как это понимать? Снадобье подействовало или нет? «Ну, буди уже, подруг, чего копаешься?» — подгоняла меня Лжей Ванган. Разбираться с монстром было некогда, и хотя я и опасалась, что зелья могут оказаться совсем не теми, о которых говорилось, залила содержимое пузырьков подругам и бабушке в рот. Выбора все равно не было. Впрочем, уже ведьма не была заинтересована в отравлении спящих. Девочки начали просыпаться уже через секунд тридцать. Они растерянно хлопали глазами, селясь прийти в себя. Бабушка уже очнулась только минуты через полторы, когда я уже начала опасаться, что ее организм в силу возраста не сможет справиться с такими потрясениями. Но нет, скоро все трое более-менее пришли в себя, и я помогла им сесть и прислониться к стене. На больше у них пока сил не было. Вопросы никто из них задавать не торопился. Нетрудно было догадаться и так, что все мы в неприятностях по самые уши. «Ну вот, все очнулись», — произнесла наконец Лжеванган, обращаясь к мужчинам, которые с беспокойством нас оглядывали. «Я жду от вас артефакт! Для начала выпусти их к нам», — произнес Дамьен, глядя мне в глаза. Мое сердце рвалось к нему со страшной силой и, казалось, побежит впереди меня. Никогда не думала, что способна на такие чувства. Даже заканчивая самые интересные эксперименты — Я не ощущала такого накала эмоций. Ох, не зря я пряталась от отношений. Как я теперь смогу жить без Дамьена? Хотя, меня сейчас должен интересовать совсем не этот вопрос, а сможем ли мы вообще выжить? «Ха-ха!» — демонстративно посмеялась ведьма. «И тогда мне придется у вас этот артефакт отвоевывать? «Ну нет. Сначала артефакт, потом они. Будете отдавать свою часть ключа, а Кассандра будет выводить к вам болезненных. Ну уже! Или пусть и дальше у стеночки прохлаждаются!» «Так я к ним своих монстриков пришлю, чтобы не скучали!» Уже не скрывая нетерпение, злоусмехнулась и лжеванган. Первым к ведьме шагнул дракон. Он протянул ей довольно внушительный нефритовый болт. Та внимательно его осмотрела и, по каким-то своим признакам удостоверившись, что это тот самый болт, кивнула, обернулась ко мне и указала глазами на Матильду. Я помогла ей встать, довела все еще слабую подругу до строя монстров, которые при нашем приближении расступились и передала ее в руки ректора который тут же сгробастал свою ненаглядную ведьму и нёс к открытому Зеву выхода в шахту. То же самое повторилось и со Стеллой, когда Керт отдал уже Ванган какой-то свиток. Когда Дамьен отдавал ведьме необычного вида нефритовый круг, больше похожий на заковыристую шестеренку, я уже стояла с бабушкой у плотного ряда монстров. Обернулась и, с сожалением, взглянула. Настоящую Ванган спасти пока не представлялось возможным. «Кэсси!» — позвал меня Дамьен. Лжеван Ган подала знак и строй, монстров снова расступился. Держи ее! Первым делом я передала в руки бабушку еле державшуюся на ногах. А потом я почувствовал талии стальную хватку щупалец, и меня рвануло назад за спины монстров. Я успела увидеть только расширившиеся глаза Дамьена и лишь слегка коснуться пальцами его пальцев. Кэсси! Выдохнул он несколько ударов, в сердце глядя мне в глаза. Ган, что происходит? Ты обещала? Обещала! — спокойно ответила Таст, стоя за спиной монстров. — Каждый из вас получил за свою часть артефакта по одной женщине. — Мало? Предлагай другую плату. Пожала на плечами и насмешливо фыркнула. — Только тебе уже нечего мне предложить, а вот Кассандра! Она посмотрела на меня так, будто я была ее самым главным подарком на день рождения. Мне в голове разве что подарочного бантика не хватало, чтобы завершить образ. — О, ты удивительное создание! Не знала? Ну как же! Тебе течет кровь демонов и ведьм, причем кровь демонов тебе не уснула даже через столько поколений. Твое тело станет прекрасным сосудом. И добавила совсем уж непонятное. Она обещала мне подарок, и я его уже выбрала. Что ты несешь? взревел Дамьена, начал меняться, становясь больше и страшнее. Верни мне Кэсси!» Не бузи, демон. Даже не посмотрела на него уже в и, издеваясь, добавила. Побереги лучше бабулю и уже монстру, который меня оспеленал по рукам и ногам приказала охраняй. Она снова обратилась к своему персню, от чего он почти совсем потерял свечение и положила руку на плечо ближайшего монстра. Мгновение и проем в шахту шелестом закрылся, отрезая путь наверх всем. А перед цепью монстров появилась серая дрожащая марева щита. Вернее, сами твари стали его частью, основной. Я даже рот приоткрыла. Такое решение вечной проблемы с подпиткой защиты мне даже в голову не приходило. Стационарный щит который при желании можно переместить в кратчайшие сроки куда угодно. Вернее, он переместится сам. Думать о щите и монстрах в это мгновение было гораздо приятнее, чем о захлопнувшейся ловушке и ревущем от безысходности задрожащем маревом Дамьене, моем любимом демоне. А еще, похоже, отпускать меня никто не собирался изначально. Ну и совсем обессиленная я ведьме тоже была не нужна, потому она меня и не усыпила. Подругам и бабушке, судя по их состоянию, еще долго придется отходить если у всех нас вообще будет это долго. Лже Анганте временем торжествуя, уже подходила к стене артефакту и примерялась к нему, чтобы установить ключ. Внезапно я ощутила, как меня облизывают. У меня даже слезы на глазах застыли, и ужас ситуации отошел на второй план. Я медленно повернула голову и уставилась в красные глазки того самого монстра, которого накормила кумаром. Его язык снова прошелся по моему лицу. И я лишь чудом успела увернуться, и он лизнул только щеку. И это было... Бур, как противно. Как же это было противно. Слюней не было, но сам язык оказался холодным и шершавым, а из пасти монстра почему-то пахло железом. Это он меня так на зуб пробует? Нельзя есть, так хоть оближет, как конфетку. Одна из конечностей монстра слишком сильно жала мою руку, и я поморщилась. Хватка тут же ослабла. Я с удивлением снова посмотрела на монстра. Мне показалось, или он смотрел на меня с долей преданности, в маленьких кровавых глазках. «Ты бы меня не сжимал так сильно, больно!» — пожаловалась я, решив проверить эту теорию, и поняла, что да, он ослабил хватку. «Хороший монстрик», — пробормотала я. А потом поняла, что Матильдин Кумар, которому в силу специфики ее дара явно нужно приписать слово «любовный», сработал. Это же как нужно было зачаровать снадобье, чтобы оно пробило даже такого монстра. Тем временем взгляд этого красавчика с каждой секундой становился все более преданным, а язык завидной регулярностью проходился по моей щеке, заставляя меня передергиваться от отвращения. «Не надо меня облизывать!» — прошипела я, и монстрик быстро-быстро обиженно захлопнул многочисленными глазками. «Не обижайся! Ты лучше меня отста. А вон ту злую тетеньку покусай! Я тогда тебя поглажу вот здесь!» и ткнула пальцем куда-то в район его морды. Благо руки мои он освободил. Монстр обрадованно подскочил на месте, как собака вздыбил газогревок и рванул к лжеванг, которая сосредоточилась на запуске артефакта. Она уже вставила в пазы шестеренку и теперь собиралась вставить в нужное место болт. За счетом бушевал Дамьен в демоническом по-настоящему устрашающей ипостаси. И я узнавала его только по некоторым чертам лица. Ему помогали довичьи дракон и некроманта а девочки и бабушка сидели у стены и бессильно наблюдали за происходящим мой монстр в несколько прыжков оказался уже в анган и самкнул челюстью на ее туловище. Я не ожидала, что это у него так легко получится, и даже выпучила глаза от удивления, не сразу осознав, что, несмотря на это, он не смог причинить ей вред. Ведьма подобного тоже не ожидала и с удивлением смотрела на своего бывшего миньона, а потом с облегчением посмотрела на перстень на пальце, который, судя по всему, был многофункциональным. Как минимум, выполнял функции защиты — Накопитель имел возможность поддерживать принятый облик. И, как мне кажется, на этом его возможности не ограничивались. Да, этот перстень — почти божественный артефакт. И, тем не менее, любому артефакту для работы нужна энергия, а лжеванг в последнее время слишком активно ее черпал. Наверное, именно поэтому рубин на кольце как-то странно мигнул и погас, а монстр, продолжавший силой смыка челюсти, с хрустом проломил издыхавшую защиту и перекусил тело ведьмы. Лжеванган сдавленно охнула в зубах монстра, растерянно похлопала глазами и внезапно, неестественно, вывернула в мою сторону голову. Я сглотнула. Слишком сюрреалистично выглядела картина. Изо рта ведьмы потекла струйка крови, ее тело мотнулось в зубах монстра, а потом она довольно улыбнулась. «Зря!» — отчетливо сказала она, и из ее глаз наконец ушла жизнь. Но вместо облегчения я почувствовал нарастающую в глубине души панику. Волоски на теле встали дыбом. Я попятилась, не зная, куда бежать и что делать. Вроде бы ведьма погибла в пасти своего же монстра, но моя чуйка кричала, что все еще не закончилось и нужно бежать. Очень быстро и очень далеко, но куда? С одной стороны, стена, с другой монстры со щитом, которые не подумают меня послушать и расступиться. А чудо, кумара у меня больше нет. За стеной удовлетворенно кричали, радуясь моей победе. Девочки даже нашли в себе силу встать и помахать мне, но я только помотала им в ответ головой. Нет-нет. Еще ничего не закончилось! еще ничего не закончилось!» — шептала я. Взглядом металась в поисках выхода, но не находила его. За щитом, немного искажавшим картинку, наконец поняли, что что-то не так. Дамьен прижался к щиту вплотную. Я кинулась к нему, ударила кулаком по твердой поверхности, обжегшая меня неестественным холодом, и угляделась в глаза любимого. «Кэсси!» — кричал он. «Что не так? Ты молодец! Мы сейчас продавим защиту и вытащим тебя оттуда!» Но я продолжала смотреть на него и дрожать от непонятного ужаса. Я даже сказать ничего вразумительного не могла. Язык словно прирос к небу. Я чувствовала надвигающуюся катастрофу, но не могла понять, откуда ее ждать. Моя магия все еще меня не слушалась. Меди... Медитация немного помогла ускорить процесс ее возвращения, но времени не хватало. ангана поила меня чем-то слишком сильным, а амулет маленькая гаша не настолько силен, чтобы быстро противостоять такому воздействию. Внезапно домен застыл расширившимися глазами, глядя куда-то мне за спиной, я поняла. Вот она, катастрофа, пришла за мной. Я на секунду прикрыла глаза, собираясь силами, еще раз взглянула на побелевшее лицо демона, улыбнулась ему дрожащими губами и обернулась. Прямо у меня за спиной тело Лжеванган буквально истаивало темной массой тумана, который внушал тот самый безотчётный ужас. Мой монстрик, еще минуту назад торжествовавший победу, забился в самый дальний угол зала. А чернильно черный туман, оставшийся от ведьмы, стелился по полу темно серыми щупальцами, поднимался вверх, раздавался вширь. Эти щупальца ползли все дальше и словно трогали воздух. Искали кого-то. Невольно я затаила дыхание. Как быстро они найдут меня? Минута, две, три. Все произошло гораздо быстрее. Туман растекся по залу рывком, и я втянулась в щит, больше не замечая его обжигающего холода. Но уже в следующую секунду у одной из щупалец коснулась моего плеча. Где-то в глубине темной массы послышался довольный потусторонний смех. Вспыхнули алым два глаза, и туман резко окатился назад и соткался в темную горбатую старуху. разгляде черты ее лица в сгустке черноты, на котором выделялись только алые огоньки глаз, не представлялось возможным. Это был призрак. Очень старый и очень злобный, отравленный бездной. От такого не убежать и не защититься без магических сил. И все таки когда я узнала, откуда исходит опасность, Меня немного отпустило. Да, было дико страшно, но ужас уже не был таким всепоглощающим и почти неконтролируемым. Я услышала бабушкин крик, на мгновение обернулась и увидела, как она тычет фигуру пальцем и что-то говорит, но я не могла разобрать слов. Зато черная фигура снова расхохоталась. «Узнала меня старая знакомица. Помнит, кто ее проклял. Я сама к ней приходила поглумиться. Хорошее было время. Но...» «Вы не Зела? нашла я в себе силы выдавить очевидное. Я ее видела в видении, и эта старуха не походила на молоденькую блондинку. Чернота с красными глазами снова расхохоталась. «Конечно нет! Я та самая ведьма, которая прокляла ваш рот! А Зела? Мне с ней повезло. Тогда девочка еще не знала, что темное колдовство всегда оставляет отпечаток на человеке, который его заказал или сотворил. Этот след и связал нас. Он позволил бездне говорить со мной через него. «Бездна может говорить?» — не поверила я. «Не говорить, но доноси то, что хочет сказать, как и продлевать жизнь своим адептам», — произнесла фигура. «Ты сама это скоро поймешь. «Я не собираюсь продаваться бездне», — сглотнула я вязкую слюну, а призрак черной ведьмы снова расхохотался. «Дурочка! Ха-ха-ха! Ты мой приз, мое новое вместилище, сосуд!» Ты мое новое тело. Не этот сурогат с личиной и чужой сутью. Она кивнула в сторону почти умершей Ванган. А настоящее тело. Ну как, а моя душа? Как? Это одной без неведомо, но она пустое не обещает только то, что может выполнить, а твоя душа. Глаза призрака сверкнули злорадством. Она будет все видеть, все знать но навсегда останется запертое где-то в глубинах уже моего подсознания. Призрак подплыл совсем близко, обдав меня еще большим холодом, чем щит сзади. Но для этого мне нужно пустить зелью сюда, на Велитар, а вместе с ней сюда попадет и первородная бездна. «Но зачем?» — прошептала я, замерзая рядом с этим существом. Изо рта даже облачко пара вылетело. «А зачем создавался Нижний мир?» «Зачем один из этих жалких башков пожертвовал собой для создания артефакта равновесия?» Неожиданно вылезла из призрака натура в ангар, которая любила учить ведьмочек и задавала им для этого правильные вопросы. «Нет», — Сипла выдохнула я, внезапно осознав последствия. «Это невозможно». «Почему же? Если первородная бездна снова попадет на велитан, равновесие будет разрушено. Миры снова соединятся, и да наступит хаос! Ха-ха-ха-ха!» Дико расхохотался призрак, явно чокнувшийся старой ведьмой. «Но на что тогда рассчитываете вы?» — попыталась я возвать к остаткам разума этой сущности. «А я его возглавлю!» — совсем спокойно и даже как-то по-деловому ответил призрак. «Но ведь бездна все поглотит. Что вы собираетесь возглавлять?» «Глупая!» — усмехнулся призрак, придвигаясь ко мне все ближе. «Между нами было уже меньше шага, я уже коченела от холода». За спиной вздрагивал по тройными ударами щит, и я надеялась, что у Дамьена, Майкла и Керта получится его пробить, но понимала, что это маловероятно. Может быть, они бы и смогли, будь у них больше времени, но... Благодаря бездне этот мир переродится. На обломках старого возникнет новая цивилизация. И я вместе со мной, ты, станем ее богиней. Цивилизация монстров? И ты главный монстр? Просипела я. Вдыхать обжигающий холодный воздух было больно. «Ты!» <смех> — хохотнул призрак. «Главным монстром будешь ты, Кассандра!» Холод коснулся моих губ. Кажется, я потеряла сознание. А когда очнулась, поняла, что стою у артефакта равновесия и вкручиваю в него болт. Я дернулась назад, и мои руки дрогнули, но в следующее мгновение на мой разум надавили так, что я застонала. «Ничего, скоро ты не сможешь сопротивляться. Ритуал бездны все расставит по местам. Так что привыкай. А пока нам нужно запустить артефакт». Я выдавлю из тебя и из себя последние силы, но ты это сделаешь. Мой разум плыл, я понимала, что сильный призрак ведьмы пытается взять под управление мое тело, и без магии я не могу ему сопротивляться. И от этого становилось дурно. Великая магия, да я даже в самых диких и страшных снах не могла представить, что именно мои руки откроют дорогу бездне в наш мир.